Глава 41. От событий этой зимы перейдем теперь к октябрьскому дню через восемь месяцев после того, как Клэр и Тесс расстались. Условия жизни Тесс резко изменились. Вместо молодой жены с сундуками и чемоданами, которые несут для нее другие, мы видим одинокую женщину с корзинкой и узлом.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 Покинув родную деревушку, она прожила всю весну и лето, не напрягая чрезмерно своих физических сил, исполняла она случайную и легкую работу на мызе неподалеку от порт брэди к западу от Блэкмурской долины. Мыза это находилась на значительном расстоянии и от места ее рождения, и от Телбатейс. Тес предпочитала работать, чем жить на содержании Клэра. Душевное ее состояние граничило с оцепенением, а физический труд не только не рассеивал его, но скорее ему способствовал. Мысли ее витали на той, другой мызе. Она вспоминала прошлое лето, встречу со своим возлюбленным, который исчез словно призрак, когда она, казалось, всецело им завладела.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 Энджел получил их для нее из банка и сам передал ей новенькие, блестящие монеты. С ними было связано воспоминание о нем. Казалось, у них нет своей истории. Они хранят только память об испытаниях, пережитых обоими, и, отдавая их, она словно расставалась с драгоценными сувенирами. Но выхода у нее не было — И один за другим они исчезали из ее кошелька. Время от времени ей приходилось посылать матери свой адрес, но условия своей жизни она скрывала. Когда от 25 фунтов не осталось почти ничего, она получила письмо от матери. Джуан сообщала, что они находятся в бедственном положении. После осенних дождей начала протекать кровля, нужно перекрыть дом заново. А сделать этого нельзя, потому что за старую кровлю еще не уплачено. Необходимо также переменить балки и починить потолок в верхней комнате. А все это, включая и крышу, обойдется в 20 фунтов. Так как муж ее человек со средствами и теперь, конечно, уже вернулся, то не может ли она выслать им денег? Тес как раз получила 30 фунтов от банкиров Энджела и немедленно послала 20 домой, чтобы облегчить плачевное положение родителей. Остальные деньги пришлось чуть ли не все истратить на зимнюю одежду, и на руках у нее осталась незначительная сумма, на которую нельзя было прожить зиму.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 Та же деликатность, гордость или ложный стыд, не все ли равно, как назвать это чувство, заставлявшее ее ради Клера скрывать от родителей, что она по-прежнему живет в разлуке с ним, мешали ей признаться его родным в недостатке средств. Ведь Клэр оставил ей солидную сумму. Быть может, они и теперь ее презирают и будут презирать еще больше, если она предстанет перед ними в роли попрошайки. В результате этих размышлений никакая сила в мире уже не смогла бы заставить невестку священника сообщить ему о своем положении. «Быть может, со временем ей легче будет завязать сношение с родителями мужа», — размышляла Тесс. Что же касается ее родителей, то тут дело обстояло иначе. Когда она уехала, прожив у них несколько дней после свадьбы, они решили, что Тес, в конце концов, помирится с мужем. С тех пор она ни разу не поколебала их уверенности в том, что благоденствует и ждет его возвращения из Бразилии. Вопреки всему, она надеялась, что его поездка не затянется, и он вернется к ней или напишет, чтобы она сама приехала к нему. и в том и в другом случае они, рука об руку, предстанут перед своими родными и перед всем миром. Эту надежду она упорно лелеяла. Признаться родителям после блестящего брака, который должен был загладить первую неудачу, что она, покинутая жена, и теперь, оказав им помощь, вынуждена сама зарабатывать себе кусок хлеба, было сверх ее сил.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 так как не раз промокал до костей во время гроз и испытывал тяжкие лишения, как и все английские фермеры и батраки, которые в ту пору соблазнились обещаниями бразильского правительства, напрасно надеясь, что, привыкнув обрабатывать английские поля во всякую погоду, они также легко привыкнут ко всему, чем их может удивить климат Бразилии. Вернемся к Тесс. Ее последний суверен был истрачен.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 Черную беду принесло ей высшее сословие. Быть может, оно было лучше, чем предполагала она, основываясь на маленьком своем опыте, но она этого не знала и инстинктивно старалась держаться от него подальше. Маленькие фермы к западу от Порт-Бредди, где она временно работала доильщицей весной и летом, не нуждались в постоянной работнице. В Телботес, пожалуй, приютили бы ее, хотя бы только из сострадания, Но как нехорошо жилось ей там, вернуться туда она не могла. Слишком многое было связано с этим местом, а кроме того, ее возвращение могло бы бросить тень на мужа, которого она боготворила. Ей не под силу было бы выносить жалость, слышать, как обсуждается шепотом странное положение, в котором она очутилась. Пусть каждый в отдельности знает ее историю, с этим еще, пожалуй, можно примириться». но толки и пересуды причинили бы ей мучительную боль. Тесс не могла бы объяснить, в чем тут разница, но так она чувствовала. Теперь она направлялась на ферму среди холмов плато в центре графства, куда звала ее Мэриан, написавшая письмо, которое долго странствовало, пока не попало в ее руки. Каким-то образом, быть может, от Ис Хюэт, Мэриан узнала, что Тесс не живет с мужем. Эта добродушная девушка, начавшая теперь пить, испугалась, не попала ли Тесс в беду, и поспешила сообщить своей старой подруге, что она сама, уйдя с Мызы, отправилась в эту местность и рада была бы видеть здесь Тесс, так как в этих краях есть работа, а Тесс, кажется, должна по-прежнему работать. Дни становились короче, и надежда получить прощение мужа постепенно угасала. Как руководствующийся инстинктом дикий зверь, Тесс бездумно брела вперед, отрываясь мало-помалу от событий прошлой своей жизни, забывая свое лицо, не думая о тех случайностях, которые могли бы открыть ее местопребывание людям, заинтересованным в ее судьбе. Среди многих осложнений, вызванных ее одиночеством, не последнее место занимало то внимание, какое пробуждали внешность и манеры ТЭС, облагороженные ее общением с Клэром. Пока не износились платья, сшитые к свадьбе, эти случайные и любопытные взгляды не причиняли ей неприятностей, но как только она надела простое рабочее платье, к ней начали обращаться с грубыми предложениями. И однажды, в ноябрьский вечер, она испугалась не на шутку. Ей больше нравились долины, лежавшие к западу от реки Брит, чем та ферма на плато, куда она сейчас направлялась. К тому же долины эти были ближе к дому родителей ее мужа. А Тес нравилась жить в этих краях неузнанной, со смутной надеждой, что когда-нибудь она, быть может, осмелиться, зайти в дом священника. Но, приняв решение переселиться на сухое плато, она отправилась на восток и весь день шла пешком, рассчитывая переночевать в деревне Чок-Ньютон. Проселочная дорога была длинная и однообразная, а так как дни укоротились, то сумерки застигли ее врасплох. Она поднялась на вершину холма, откуда дорога спускалась вниз зигзагами, как вдруг сзади послышались шаги, и через несколько минут ее догнал какой-то человек.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 Она вбежала в ворота и не останавливалась, пока не забралась в чащу, где вряд ли можно было ее отыскать. Под ногами шуршали сухие листья, а кусты астролиста, росшего меж стволов и обнажённых деревьев, сохранили листву и защищали от ветра. Тесс сгребла опавшие листья в кучу, устроила посредине что-то вроде гнёздышка и забралась туда.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 Яркое их оперение было запятнано кровью. Одни были мертвы, другие слабо шевелили крыльями, иные смотрели в небо, слегка вздрагивали или судорожно подергивались. Все были в агонии, кроме тех счастливцев, чья пытка окончилась ночью, ибо они уже не могли больше выдержать страшной муки. Тесс сразу поняла, в чем дело. Накануне охотники-спортсмены загнали птицу в эту часть леса. Тех, которые были убиты или умерли до наступления темноты, отыскали и унесли, а тяжело раненые фазаны спрятались в кустах или взлетели на толстые сучья, где пытались удержаться, пока не ослабели ночью от потери крови. Потом они один за другим попадали на землю. Вот что означал шум, который она слышала. В детстве ей случалось мельком видеть этих людей. Целясь из ружья, они выглядывали из-за изгородей или кустов, и в их глазах горел кровожадный огонек.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 В данном случае жизнь этих безобидных пернатых, которых разводят исключительно для того, чтобы удовлетворять подобную склонность к убийству. Какое это жестокое, какое нерыцарское отношение к своим слабейшим товарищам в единой семье природы. Ощущая чужое страдание не менее остро, чем свое, Тесс тут же решила прекратить мучение умирающих птиц.